Глава тридцатая. Ирина. «Любишь меня?» – спрашивал Рогран. Это был не первый его вопрос о чувствах, и не первый раз молчание в ответ. Нет, Ира не злилась на них, со временем она поняла, что шансов не было, все сложилось так, как есть, неизбежным образом. Но любить она не испытывала этого. Он держал ее под крылом, устроившись в широком демонском кресле, без мягких вставок, лишь из камня. Ну, ему комфортно, а женщина его сидела на нем самом, тоже не слишком мягком, конечно, но не жаловалась. Довольна своей свободой?» — продолжил Гор. «Да», — подняла на него глаза девушка. «Спасибо, я это ценю». Она прижалась к его груди щекой и прикрыла глаза, стараясь изо всех сил показать, как же она благодарна и рада. Лишившись чего-то крайне важного из того, что само собой разумеется, начинаешь ценить это как никогда. Это как после перелома ноги начинаешь бегать, так и... «Я не хочу других женщин», — с какой-то особой значимостью сообщил он. «Надеюсь, что ты мне не отвечаешь о взаимности чувств лишь из-за смятения и слабости». Девушка тихо вздохнула. Она и сама не знала. «Я готов к последствиям своих решений». Демон явно говорил уже сам с собой. «Скажи свое имя», — вдруг потребовал он. Риша лишь сдавленно пискнула. Она ощущала важность происходящего и готовилась молчать до последнего. Да, он сильнее, умнее, все что угодно, но она не сдастся. Придется, девочка, придется, усиливал ментальное давление он. Странно, что у нее хоть как-то получалось сопротивляться, скорее всего потому, что на них накладывали защиту еще в небе, так что. Вдруг демон подскочил, оставив ее на кресле и провалился в портал. Она схватилась за сердце. Он что-то придумал. В целом, если очень захотеть, все можно узнать, тем более, что у нее оставалось огромное количество следов, знакомых на земле. Черт дери. Как проходит демонская свадьба, ха, совсем не как у людей, уж точно. Вообще рогатые это действительно антилюди. Во всем совершенно. «Для начала никакого согласия невесты не требуется, достаточно быть ее сильнее и подтвердить право собственности». С учетом того, что Рогран забежал в паспортный стол и, зачаровав работницу, узнал все и даже больше, власть его стала полной и в вопросах собственности в том числе. «Ирина!» – с удовольствием протянул он. «Ириша, Ира». Девушка смотрела куда-то в сторону поверх его плеча. Она вроде давно смирилась с происходящим, но все равно это больно и страшно. Это никогда не закончится. Никогда. «Мы побудем какое-то время на аквелоне», — принялся объяснять тот. «Несколько часов. Будет страшновато и некомфортно. Но все это закончится. Скорее всего, ты большую часть обряда будешь без сознания». Зачем? Все же спросила она, подняла на него взгляд. Затем, что мне нужна не вещь, а жена Ира, покачал гор головой. Разве есть разница? Как-то нехорошо усмехнулась она. Ну раз ты так боишься, видимо есть. В тон ей ответил рогатый. У нас не может быть детей, уцепилась за последний значимый аргумент она. Пусть будет так. Я готов смириться и с этим ради тебя. Больше разговоров не было. Рогран буквально толкнул девушку в открытый им же портал и шагнул туда за ней следом. Он повторял какие-то заклинания, больше похожие на религиозные напевы, молитвы. Возможно, так оно и было. Странно, с учетом, что отношения у демонов со своими богами были откровенно так себе. Никто их не почитал уж точно. У девушки кружилась голова, то ли от жара, пусть и вечернего, но все еще сильного, то ли от воздействия на нее магии. Воздух вокруг нее сгущался, плотнел и снова становился прозрачным. Гор взмахнул рукой, поднимая вверх столб песка, обнял ее крыльями и спикировал, не грохнувшись лишь за счет магии, на дно получившейся весьма глубокой ямы. Песок на крыльях. Все вокруг Иры потухло, и сама она провалилась в небытие. Тесно и несколько жарко, в остальном очень даже ничего, приятно. Пахнет демоном, более чем стандартное состояние для Иры по утрам. Она с трудом разлепила глаза, ощущение было такое, будто она особо и не спала, выключилась на пару часов и тут же пришлось подниматься. Рогран спал на спине, привычно прижав свою, ну теперь уже жену, к боку крылом. Вид у Рогатова был умиротворенный. Еще бы получил желаемое. Будить его Ирина не стала, лишь тихо соскользнула с кровати и пошла на кухню. Они были в ее земной квартире. Не то чтобы демоны предпочитали эту локацию своему миру, нет, пожалуй, но сегодня они тут. Надо что-то поесть или хотя бы выпить кофе. Может, это немного взбодрит. Девушка запустила кофемашину на промывку, поставила наверх чашку, чтобы та нагрелась, и отошла к холодильнику посмотреть, чем же можно подкрепиться. Особого выбора не было. Да и, признаться, тошнило даже от одного вида продуктов. Мысль о том, что она будет есть жареные яйца, приводила в ужас. «Придется обойтись только кофе», Вообще не характерно для нее совершенно. «М-м-м!» Демон буквально материализовался за ее спиной. Доброе утро, душа моя! Он промурлыкал, это прижимая к себе девушку и зарываясь лицом в ее волосы. Вдруг он замер и повернул ее к себе лицом, внимательно вглядываясь. Ты как себя чувствуешь? настороженно спросил тот. Ира рассеянно пожала плечами. Но кроме того, что с ней опять что-то сделали насильно, вроде ничего такого не происходит. «Да у тебя жар!» — обеспокоился Рогран.